глава семнадцать в канун общего наступления в станицу неожиданно прибыл из михайловки михаил данилов при нем бумажка слободского ревкома извещавшая, что ревком находит нужным поставить военным комендантом в слободе своего человека а данилов для этого мол не гош Они что там, белины и объелись, — страшно вспылил Миронов. Военных комендантов, отродясь, военные власти ставили. А ты что улыбаешься? Начинала ему уже претить беспечность Данилова. Вечно он показывал свои молодые зубы, даже если ему наступали на мозоли. Написал короткую записку. Прошу не вмешиваться в мое распоряжение, а вместе с Севастьяновым и Рузановым прибыть на фронт и взять винтовки, как сбежавшие с фронта дезертиры, помочь добить врага. Присовокупил еще пару веских фраз, отправил Данилова обратно. Было такое убеждение, что пред ревкома Федорцов Учтет замечание, он явно перелезал границы своих прав. Дня через два после этого Вестовой привез письмо от Данилова, в котором тот просил прощения, что сам распорядился дальнейшей своей судьбой, уезжал в Москву. «Они вручили мне, Филипп Кузьмич, записку, в которой уведомляли вас...» что не подчиняется военным властям и Ночдиву Миронову, а подчиняется граждан Упру Сырцову. Я, конечно, не мог быть почтальоном такого рода. Записку эту я порвал и сегодня же уезжаю в Москву. Казачий отдел я, конечно, поставлю обо всем этом в известность. А вы тут сами с ними договариваетесь. Я не в силах. Такая была странная грамота. Бураго сказал, что дело нечисто Это какая-то провокация. На следующий день из штаба в Михайловку отбили телеграмму. Федорцову А. Начдив приказал завтра выехать из Михайловки в Усть-Медведицу и взять с собой все инструкции по организации власти в округе. Начштаб 23, Сдобнов. Федорцов и на это ответил форменной бумагой, что ревком военным властям не подчиняется и просил бы в дальнейшем не беспокоить. Миронов начал метать громы и молнии и в конце концов показал всю переписку Ковалеву. Виктор Семенович оторвался от дел, писал большое письмо в казачий отдел в ЦИК и лично Ленину и сказал, что это подлость, не местного свойства и происхождения. Выяснять спор следует в верхах. Миронов отбил официальную телеграмму за номером 44 в три адреса. Алексикова, командарму 9-й Книгницкому, копия Балашов, Реввоенсовет и Политкомандарм, предвоенсовет Троцкому по месту нахождения. Весь Усть-Медведицкий округ за исключением двух трех станиц и волости очищен от контрреволюционных банд. Обстоятельства требуют немедленного восстановления революционной власти для урегулирования политической и экономической жизни округа. Ввиду этого прошу об утверждении в должности чрезвычайного коменданта округа ПОМ НАЧТАДИВА-23 товарища Карпова Ивана Николаевича, который временно исполняет эту должность. Выдвинутые кандидатуры политкомдивом Дьяченко, товарищей Севастьянова, Федорцова и Рузанова в окружную власть не могут быть допущены по тому поведению, которое проявили в тяжкий момент революции теперь революция сильна все слизняки ползут на солнце и делают пятна на нем коан группы миронов центральный государственный архив советской армии фонд 192 опись первое дело 19 листы 29 30 Вызвал Карпова и сказал в присутствии комиссара штаба. — Вот прочти, Иван Николаевич, и прочувствуй. Дам тебе комендантский эскадрон для патрульной службы и езжай в Михайловку. С Ревковым не связывайся, Федорцову передает меня горячий привет. Все, ты член партии, разберись там, жуки-караеды. Карпов собирался недолго, зашел попрощаться, пожелал боевых успехов под Суровикиным и на Донце откланяться. Но у порога будто вспомнил, что. Вернулся и сказал как бы между делом и тоном извинения. Такое дело, Филипп Кузьмич, помнишь, наверное, детка Евлампия Веденеевича, что на пароме служил. Просил зайти проститься а он живой несколько удивился миронов мы его как то вспоминали плохой уже соборовали просил нынче очень хочет свидиться миронов укорил себя мысленно сказал что пойдет обязательно свободная минуты выпала после обеда прошел в самый конец станицы вдвоем с ординарцем а там свернули узким проулком к холодному оврагу, над которым крайней свисала бедная саманная хотенка под соломой. Нищета тут была страшная, полузгнившие двери в перекос, осколок мельничного жорного вместо порожек и крыльца, глиной обмазанные глазки окон, в полукруг только бы сберечь утлое тепло в этой хате напоминавший по виду овчарник. А жил в ней георгиевский кавалер с давней русско-турецкой войны, казак Веденеев, защитник Отечества, родитель на земле, праведная душа. Не захочешь, да заплачешь. Толкнул дверь Миронов, за ней другую, и оказался в низкой хибаре с двумя мутными оконцами, Большой беленой печью, некрашенным столом, в Три широких доски на шпонках, А над ним в переднем углу Теплилась красно-бедная лампада Перед ликом Богородицы. Старухи не было, ушла по какой-то нужде к соседям. Дед Евлампий, не сказать, что постаревший, Но бледный и маленький, с тощей бородкой, Лежал на деревянной кровати в холодном углу. Был ли жив, не понять. Руки вытянуты по швам, как в строю. Глаза впали и полу закрыты. В разрезе чистой белой рубахи седая шерстка на груди торчит. Сильный запах пареных груш, свежесмазанного земляного пола и устоявшейся сладковато тлеющей старости. Был почти непереносим после чистой дневной снежности, солнца и первых талых сосулек. Миронов постоял у порога, держа двери приоткрытыми, впуская чистый воздух. Ординарец остался стоять на пороге камня, свертывал цигарку. Знал, что успеет покурить и проститься. Тут Миронов спешить не будет. «Живой, Веденеич!» — громко окликнул Филипп Кузьмич, подходя ближе. И увидел, как зашевелились сначала пальцы руки, лежавшие по краю кровати, потом с усилием дрогнули брови, шире приоткрылись глаза. Тощая борода все так же недвижимо торчала кверху. «Живой, говорю!» — повторил Миронов, глядя прямо в мутные и потухшие глаза старца различил в них некое подобие блеска и мысли в глубине, тайно ото всех, от всего мира. И сказал веселее, а люди говорят, не сторожуют уже на пароме, Евлан Певеденеевич, остарел, а я не поверил. Не такой человек, чтоб дело бросить, а, Евлан Певеденеевич? Солнце грело ледяные кущи на стеклах окошка но мало было света и потому он не мог разглядеть лик умирающего мысль в запавших глазах понимал ли что старик не потерял еще разум и возможно память это ты филиппушка едва слышно в одно дуновение легкого ветра какой бывает где нибудь в затяжке у прикладка спросил старик ты ты чую Холодом понесло, как от полой воды на дону. Значит, пришел родимый. Шашка о порог стукнула. Старик говорил слабо, с видимым напряжением сил, и после каждого слова переводил дух, как бы угасал. — Пришел, Веденеич, проведать тебя, как-никак, свои люди, — сказал Миронов. Отступал ведь, от того и не виделись. Старик молча, закрыв глаза, собирался силами. И от желания пересилить немочь, шевелил пальцами. Сухой кадык ходил вверх и вниз, глотая воздух. Затих вроде совсем, дыхание ушло внутрь, и вдруг открыл веки, дрожа кустистыми бровями, и вновь будто легкий ветер прошелся по низкой хотенке. — Одолел ты их супостатов, сынок? — Одолею, отец, сказал Миронов, пристально глядя в угасающее лицо старого казака. — Филя, помнишь что сказал я тебе на той переправе про идолищу, от трех головах идолища, о трех. Боже мой, и в смертный час свой мыслит последним проблеском сознания о коварстве жизни. Можно ли так? Неужели это главное, что выносит с собой человеческий опыт под гробовую доску? Или тут побеждает все непереносимый страх смерти, недоумевал мирон Старик затих снова. Только правая рука дрогнула и сложились пальцы в троеперстия, переползли с одеяла на тощую птичью грудь. — Помни, родимый наш, Филя. И будто вдохнув новых сил, выговорил точнее. — Народ наш, дитя доверчивое. У нас и Гришка, отрепьев с поляками правил. Не дай, сынок, народ в трату. Сила тебе дана великая. Благословляю на мирской подвиг. Кисть вроде бы поднялась трепетно с желанием перекрестить названого сына своего Филиппа, но не хватило воли и жизни. Упала рука на чистую рубаху, на седые шерстинки в разрезе ворота и только шевеление сухих губ. Три головы уидалища, помни. Лампада едва теплилась, фитиль нагорел, и оттого перед ликом иконы светил прозрачный уголек, похожий на красную звездочку. Старику тих вовсе. Миронов позвал ординарца проститься, И за ним вошли три старухи. Хозяйка еще не причитала, стала на колени и прижалась с тонким лбом седыми косицами к холодеющей руке старика. Миронов попрощался с ними и вышел из хаты. Яркий свет дня ударил в глаза, с соломенной крыши капало, и в холодном овраге на противоположной стороне Оттаяли, обнаружились из-под слоистого, стеклянно-игольчатого снега красно-суглинистые пласты земли. «Тает, спешить надо», — подумал Филипп Кузьмич, занятый главной своей мыслью на будущее, «посеять и убрать урожай в этом мирном году». Предостережение умирающего старика рассеялось и отступило перед большими заботами этого весеннего дня.